Ерофей Трофимов И один в тайге воин Оглашение императорского указа пришлось на раннюю весну 1901 года. Услышав, что Российская империя получила ноту об объявлении войны от Японии, Народ заволновался, а после принялся усиленно чесать в затылках. По всему выходило, что правительство опять поднимет налоги, а купцы примутся вздувать цены. Придя к такому выводу, мужики принялись дружно вынимать свои кубышки и отправились закупать самое нужное. Муку, охотничий припас, соль, свечи, спички и тому подобную мануфактуру. Внимательно выслушав императорский указ, Мишка протолкался к стоявшему на краю площади уряднику и, поздоровавшись, тихо спросил. «Не подведет, приятель ваш, дядя Николай?» «Не посмеет», — посуровив лицом, тихо прогудел толстяк. «А ежели чего я его со свету живу «А чего так сурово?» — не сдержал Мишка любопытство «Вроде не самый вредный элемент в поселке». «Не самый, да только жаден бывает не в меру» ушел от прямого ответа урядник в общем ты за него не думай главное что было чем ему товар оплатить зато не волнуйся деньги есть отмахнулся мишка попутно обдумывая как бы перелить в слитки еще некоторое количество шлиха на мытого за прошлое лето заниматься этим делом дома он совсем не хотел благо на заимке все давно уже настроено и подготовлено для данного процесса да и случайный глаз там гораздо меньше Танюшка хоть и подросла, а все одно еще ребенок, любопытный и наивный. Сунет свой носик куда не надо, а потом по простоте душевной подружкам проболтается. И пойдет гулять слух по поселку. И хотя живут они в станице уже два года, а все одно лишнего внимания будет не избежать. Да еще и Настя, став законной женой, начала иногда проявлять гонор, то и дело вмешиваясь в дела, которые ее совсем не касались. Хорошо, Глафира, видя, как каменеет у Мишки лицо, мигом приводит ее в чувство. Что не говори, а получение официального статуса влияет на женщину не самым лучшим образом. К этой мысли парень пришел после первого семейного скандала, который Настя попыталась ему закатить, когда он собирался ехать на заимку в очередной раз. Вспомнив, как сорвавшись тогда, он рявкнул на молодую супругу так, что на столе чашки брякнули. Мишка скривился и, вздохнув, проворчал себе под нос. Вот так и приходит к мысли о вожжах. Встряхнувшись, парень осмотрелся и, припомнив, что приехал на торг не за указами, а за охотничьим припасом, решительно зашагал в сторону фактории. Свинец, порох и капсюли. Вот что ему сейчас было нужно. Остальное может подождать. Шагая по весенним лужам, парень снова погрузился в воспоминания прошедшего года. Свадьбы отгуляли весело. Чтобы разрешить все организационные вопросы, было решено устроить застолье в трактире постоялого двора. Гостей намечалось столько, что никакая изба не вместит. Три дня вся станица гудела, как трансформатор. Атаман, обрадовавшись счастливому разрешению проблемы, не поскупился, устроив загул в лучшем купеческом стиле. С песнями, плясками, даже мордобоем. А спустя четыре месяца Настя огорошила Мишку известием, что он скоро станет папой. Но перед этим было еще много всего. Понятно, что шла элементарная притирка характеров, но всему же предел есть. Мишка раньше не сильно готов была отчитываться перед кем-то за свои действия. А уж теперь, став полноправным хозяином в собственном доме, тем более. Глафира, пользуясь всеми правами свекрови, принялась воспитывать Настю так, что только пух летел. Делалось это с шутками, ласково, но у парня создавалось впечатление кулака в бархатной перчатке настя же регулярно гребая от нее прибегала к мише мириться после чего все постепенно возвращалась на круги своя сам парень старался во все эти дела не сильно вылезать других проблем хватало эту троицу нужно было одеть обуть и прокормить так что забот у него было выше головы а тут еще на границе что не день вспыхивали стычки и перестрелки с хунхузами Бандиты словно взбесились, делая все, чтобы обострить отношения с империей. Вся эта катавасия не могла не сказаться на обитателях тайги. Мишка сам был свидетелем того, как зверье начало мигрировать подальше от беспокойных мест. Первым снялись с места копытные. За ними потянулись хищники. В итоге в предгоре, где ареалы обитания давно уже были поделены, начали вспыхивать схватки за территорию. Мишкин сосед, молодой медведь, благополучно поправившись после своего приключения с Капканом, уже трижды вступал в драку с более крупными пришельцами своего вида. Но каждый раз Таптыгину везло, и он выходил победителем, прогоняя незваных гостей. Поговорив с хантами, Мишка устроил на хищников большую охоту, быстро выбив основную массу росомах и волков. Медведи – звери, изначально живущие одиночками, поэтому с ними особых проблем не возникало. После отстрела двух пришлых самцов в предгорьях на территории заимки установилось спокойствие. Остальные хищники, быстро сообразив, что тут им не рады, откочевали дальше в тайгу. В общем, все вернулось в нормальное русло. Даже нахальная юная самочка-горностая, поселившаяся на чердаке его избы, вывела детенышей, и маленькие любопытные зверьки принялись расселяться по всему кедровнику. И вот теперь грянуло. Споткнувшись о какой-то камень на дороге, Мишка очнулся от своих мыслей и, ополоснув сапоги в корыте у крыльца, поднялся по ступеням. Толкнув дверь, он вошел в торговый зал и, осмотревшись, решительно направился к прилавку, где было разложено все для самостоятельного снаряжения патронов. Увидев его, приказчик передал своего клиента продавцу и, обойдя прилавок, вежливо поздоровался с парнем. И, ответив, Мишка принялся перечислять все, что ему было нужно. Неизвестный, задумчиво крутивший в руках охотничье ружье, удивленно оглянулся и, рассмотрев, что приказчик оставил его ради какого-то подростка, возмутился. — Милейший, это как понимать? Я еще не ушел. — Так вы, сударь, думайте, извольте, — развел приказчик руками, — а пока вы думаете, я дело сладить успею. — Вы что себе позволяете? — неожиданно завелся неизвестный. — Я, дворянина, не потерплю к себе подобного отношения. Извольте вернуться, обслужить меня как положено. «Де богу ради, сударь, ружье сие восемь рубликов стоит, изволите уже оплатить». С невинной физиономией отозвался приказчик, но Мишка ясно расслышал в его голосе издевку. «Я еще не знаю, какая у него кучность», с видом знатока отозвался неизвестный. «Среднее, сударь, как у всех обычных ружей», нашелся приказчик. «Это же не винтовка, а если желает что-то особое, то за таким оружием нужно в столицу ехать или в Москву, а еще лучше в мастерской заказывать». Слушая эту перепалку, Мишка с интересом присматривался к неизвестному. С первого взгляда было видно, что подобные советы для него сродни откровенному издевательству. Одет был неизвестный добротно, но явно не в новое. Платье носилось давно, хоть за ним и ухаживали, но следы носки были заметны. В общем, слова приказчика можно было счесть изощренной насмешкой. Сообразив, что выглядит смешно, мужчина насупился и, бросив оружие на прилавок, решительно направился к Мишке. «Эй, кто такой есть?» — спросил он, подходя вплотную. «Промысловик местный», — ответил Мишка, разворачиваясь к нему всем телом и дерзко вскидывая голову. Как оказалось, неизвестный был на пол головы ниже ростом и гораздо уже в плечах. За прошедшее время парень здорово раздался и прибавил в росте, начиная матереть. Прибавить к этому костюмы из тончайшей замшей, подпоясной расшитым кожным поясом, мягкие короткие сапоги и пудовые кулаки с набитыми костяшками. В общем, местный фронт и бритер на сторонний взгляд. Наткнувшись взглядом на мрачный, пристальный взгляд парня, неизвестный стушевался и, покосившись на нож, висевшую у Мишки на поясе справа, глухо спросил. «В оружии разбираешься?» «Разбираюсь», — последовал короткий ответ. «Смотри ружье. Стоит покупать, и лучше другое поискать?» «В наших местах хорошее оружие очень дорого стоит. Ежели вам просто для развлечения, берите это, а ежели жить охотой хотите, то ищите другое». Помолчав, ответил Мишка. «А у тебя самого какое?» Последовал новый вопрос. «Зигзауэр, немецкая. Это откуда ж такое?» Растерянно охнул мужчина. «По случаю досталось. Подарок?» «Продай!» «Сказано же, подарок!» Отрезал Мишка развернувшись, вернулся к делу. Неизвестный, постояв на месте еще минуту, круто развернулся и вышел из фактории. Проводив его фигуру краем глаза, Мишка качнул головой, про себя буркнув. Похоже, с этим гусем проблемы будут. Очередной подъем по тревоге случился посреди ночи. Над спящей станицей прозвучал пронзительный сигнал рога, и во дворах сразу началась деловитая суета. К удивлению Мишки у местных казаков давно уже была отработана система звуковых сигналов. Колокольный набат означал пожар и нападение на станицу. Выстрелы в воздух – срочный общий сбор с оружием а сигнал рога – сбор по боевой тревоге. По этому сигналу все реестровые казаки выходили из дома с оружием и верхом, чтобы тут же отправиться к месту стычки. Так что едва над крышами стих пронзительный хриплый вой, как начали хлопать двери и створки ворот, а по улице зазвучал топот копыт. Само собой подскочил и Мишка. Моментально сообразив, что происходит, парень вручил тетке жене по винтовке и отправил их присматривать за спящей малышкой а сам, вооружившись, вышел на улицу. Проезжавшие мимо казаки одобрительно улыбались и вежливо здоровались. Из соседнего двора вышел атаман и, проводив станичников долгим грустным взглядом, вздохнул. «Стыдно казакам в глаза смотреть?» «А что вам стыдит Сергей Поликарпович?» — повернулся к нему Мишка. «Вы свое дело туго знаете. В станице порядок, казаки к вам со всем уважением, и суд ваш без лишнего слова принимают. А что, воевать не можете? Так это не вина ваша, а беда». Да и рану свою вы не в трактирной драке получили, а в бою. Будь по-другому, круг давно бы вас с атаманов снял. — Как-то оно все так? — вздохнул казак, оглаживая бороду. — Да только мне ведь самому стыдно. Атаман — это ведь не только по мирному времени, командир. Это еще и в бою старший. Ну, для боя казаки себе толкового командира выбрали. Снова попытался успокоить его парень. А вот споры по чести разобрать — это уметь надо. В бою все проще. Тут свои, там враги. А когда соседи спорить берут суд до беды недалеко. благодарствую Миша, — грустно улыбнулся Таман. Твои-то все проснулись. Сразу, — кивнул парень, — только Танюшка даже не почесал. Святая душа. На то и дитё, — понимаю, ещё казак. Оружие приготовил? Сплю с ним, — усмехнулся в ответ Мишка. Добро. Сейчас сотню уйдёт, придётся нам с тобой охрану станицы затеять. Так я хоть сейчас всё своё с собой ношу ответил парень, качнув висевшим на плече винчестером. «Ну, раз так, пойдем до околиц пройдемся», помолчав, неожиданно предложил атаман. «Ждете чего, Сергей Поликарпович?» насторожился Мишка. «Лустуны наши пару раз на той стороне реки какие-то странные морды видели». «Так, может, есть смысл на нашем берегу секрет поставить?» тут же предложил Мишка. «Могу я пока посидеть, только винтовку сменю и бинокль возьму». «Рано еще», подумав, качнул атаман головой. Вот часа через два, как сотню уйдет, нужно будет посмотреть. Добро сделаю, подобравшись, кивнул Мишка. А винтовку зачем менять? Вдруг спросил казак. Из этой только на улицах перестреливаться, пустился в пояснение Мишка, снимая винчестер с плеча. Перезаряжается быстро, но бьет недалеко, хоть и точно. А другая у меня, считай, на версту дотянется. Это та, которую ты сам делал? Заинтересовался казак. Она, кивнул Мишка, взвод Десять раз на ту сторону реки выстрелю, и раз 8 точно попаду. Благо прицел оптически на нее, как родной, встал. «Ох и мастер ты, Миша!» – неожиданно проворчал атаман. «Это надо же удумать, из обычной винтовки такой самострел соорудить. Ты мне вот что скажи, а сколько винтовок ты так переделать сможешь, если остальное бросишь?» «Это смотря за какое время!» – удивленно протянул Мишка, уже догадываясь, к чему он клонит. «Ежели за год, то полсотни точно сделаю, а ежели за месяц, то не больше десятка». «А чего не делаешь?» — тут же последовал вопрос. «Казаки за такое оружие последние порты продадут, а купят». «Рано еще торговать ими», — покрутил Мишка головой. «Сначала ее в бою испытать надо». «Так ты же из нее в прошлом годе почти все лет на берегу палил. Неужто мало?» — удивился казак. «Мало. Просто палить — это одно. А в бою не мне вам рассказывать, и ползать, и прыгать приходится. И грязь всякая на оружие летит, так что сначала ее как следует испытать надо, а потом уж и о продаже подумать можно». — Тоже верно, — подумав, согласился атаман. — Но учти, первым делом винтовки свои станешь в станице продавать. Для нас такое оружие — первое дело. А дальше уже как сам решишь? Уговор? — Если казаки брать станут, — кивнул парень. — А то у нас ведь как. Предложи кому что интересно так он покрутит, повертит, похвалит, а потом со своим старым воевать пойдет. Боятся у нас люди новой механики. Да и не только у нас. Закончил он вздохнув. — Ага, как же бояться, — фыркнул казак. То — То-то твои маслобойки уже, почитай во всех дворах стоят. — Как кто маслобойки, — рассмеялся Мишка. — Там все просто и понятно, да еще и вкусно. А главное, от них жизнь не зависит. А тут оружие, да еще которое особого ухода требует. Ну, не любит тонкая механика грязи. За такой винтовкой пригляд другой нужен. Потому и хочу повоевать с ней. Пусть казаки своими глазами посмотрят, что она умеет. А потом уж об остальном говорить можно будет. Не объясняет же тебе правила рекламной кампании, — закончил он мысленно. Ну, тоже правильно. Своими глазами увидеть оно всегда полезнее, — подумав, кивнул казак. За разговором они дошли до околицы станицы, и атаман, остановившись, принялся вглядываться в противоположный берег реки. В этом месте река делала поворот, и по течению можно было сплавиться на этот берег, не шевельнув веслами. Река сама вынесет. Подбежавший к ним казачок лет десяти бодро доложил, что сотня выходит, и умчался, не дожидаясь ответа. Проводив его взглядом, Мишка только подивился про себя, как четко тут была выстроена система оповещения. Все мальчишки имели свои зоны ответственности и при объявлении тревоги неслись на указанные места. Так, получая поручение, они разносили их по адресатам. За атаманом было закреплено сразу три таких посыльных. Удобно. И суетиться не надо, и пострелят на пределе. Заодно обучаются точно приказы исполнять. Не пристроя их к такой службе, сами куда-нибудь влезут. Пошли обратно, Миша. Надо к службе готовиться. Помолчав, скомандовал атаман. Вот на излучине секрет с тобой устроим. Да вы никак сами решили начать, удивился Мишка. А что не так? Не понял атаман. Так не ваше-то дело, Сергей Поликарпович, тряхнул парень гривой. Для того простых казаков хватит. Ваше дело командовать, а не шашкой бахать. Знаю, скривился атаман но да только тошно мне в избе сидеть да щеки надувать настоящее дело душа просит смущенно признался он когда выходит скамеечку как у себе прихватить чтобы ногу поберечь а то чего вам и не уйти будет осторожно посоветовал мишка то уж верно подумав в согласился атаман так и сделаю они вернулись обратно и мишка забежав в дом быстро сменил оружие по тронтаж Делая свою полуавтоматическую винтовку, он сразу изготовил к ней десяток съемных магазинов. Каждый на 10 патронов. Принцип был взят от неплохо известной ему СВД. Вообще, во всей этой системе его больше всего беспокоили самодельные пружины. Слишком ненадежные. Что не говори о толковых пружинных сплавов из стали в этом времени еще не было. Приходилось экспериментировать и повышать толщину проволоки, из которой они изготавливались. В остальном же его винтовка почти повторяла знаменитую СВТ. Свободный затвор с боковым экстрактором, съемный магазин и возможность установки оптического прицела. Заглянув в комнату к Танюшке, он шепотом успокоил женщин убедившись, что с ними все в порядке, поспешил на улицу, не забыв прихватить бинокль. Атаман уже ждал его у калитки. С интересом покосившись на его винтовку, казак только кивнул своим мыслям и, развернувшись, зашагал к околице. Спустившись к реке, Мишка быстро выбрал подходящее место для наблюдения и, усадив казака за стволом старой ивы, устроился чуть ниже в кустах, бросив на землю кусок овечьей шкуры, подшитой толстой кожей. Земля еще была холодная. Устроившись поудобнее, Мишка достал из чехла бинокль и, поднеся его к глазам, принялся всматриваться в противоположный берег, ища место, откуда удобнее всего было бы начать переправу так, чтобы не всплашить местных. Время приближалось к рассвету и темнота сгустилась так, что рассмотреть что-то в подробностях было проблематично. Только тихая гладь реки просматривалась свободно. Увлекшись, Мишка и сам не заметил, как начало светать. И тут что-то странное царапнуло ему взгляд. Замерев, он медленно повел биноклем в обратную сторону и, заметив какое-то шевеление, снова замер. Атаман оказался прав. На станицу готовилось нападение. На той стороне фигуры в знакомой одежде принялись сталкивать на воду легкие лодки на вроде пирог и пару самодельных плотов, связанных из бревен. Пересчитав бандитов, насколько это было возможно, парень зло усмехнулся Прикрыв рот ладонью, Мишка повернулся туда, где оставил атамана, и негромко сказал, стараясь произносить слова внятно. «Есть, Сергей Поликарпович, переправляться собираются, банда в полсотни рыл, нужно казакам сообщить» нечто прозвучал в ответ. «Стрельбу услышат, сами прибегут. Народ сейчас по другим местам в секретах сидит, так что будем сами справляться». «О как!» — подумал про себя Мишка, быстро набивая магазины. «Похоже, тут все давно уже отработано. Ладно, сами так сами, но выпускать эту сволочь нельзя». Быстро набив все десять магазинов, он поднялся и, прихватив шкуру, на которой сидел бесшумно, скользнул к атаману. Присев рядом с ним, Мишка указал точное направление, откуда отчаяли бандиты, и, подумав, предложил. «Может, я дальше по берегу пробегу? Вы их тут встретите, а я тех, что последними пойдут приму. В два огня мы их быстро окоротим. Да и до тех, что на том берегу остались, мне дотянуться проще будет». «Хочешь всю банду взять?» — моментально сообразил казак. «А чего с ними цацкаться?» — пожал Мишка плечами. «Чем больше сейчас уничтожим, тем проще потом казакам воевать будет». — Ох, и не любишь ты их, — качнул атаман головой. — Добро, действуй, только осторожней там, голову береги. — Это само собой, я в нее ем, — отшутился парень и бесшумно выскользнул из кустов. Пробежав по берегу метров двести, выше по течению, он нашел подходящее место для стрельбы и, устроившись за поваленным кедровым стволом, снова достал бинокль. Теперь между ним и начавшими переправу бандитами было метров четыреста. До противоположного берега, точнее, до точки их отплытия, метров 450. Для его винтовки не самое дальнее расстояние, но сама банда волновала его не сильно. Больше всего Мишка хотел дотянуться до тех, кто эту банду вел и кто заказывал всю эту музыку. Медленно смещая прибор, он пытался найти главного руками водителя и спустя пару минут все-таки нашел. За кустами, чуть выше кромки воды, в легком раскладном кресле сидела странная фигура. Толком еще не рассвело, так что рассмотреть ее подробности у парня не было никакой возможности. Но для прицельного выстрела и этого было достаточно. Аккуратно убрав бинокль, Мишка скинул с прицела колпачки, пристроив винтовку на ствол, тщательно прицелился. «Решил полюбоваться, тварь!» — еле слышно выдохнул парень, нащупывая прицелом неизвестного. «С того света виднее будет!» — добавил он, плавно нажимая на спуск. Винтовка рявкнула, ощутимо легнув его в плечо, и спустя секунду неизвестный рухнул на землю вместе со своим креслом. Тут же, переведя прицел, нашедший последним плот Мишка выбрал самого богато одетого хунхуза и снова выстрелил. «Ну, Миш, ты учудил штуковину!» — восхищенно прогудел в очередной раз атаман, вертя в руках винтовку парня. «Это же надо! Они даже до нашего берега не добрались! Всех положил! Ну, стрелок!» «Да ладно вам, Сергей Поликарпич!» — отмахнулся парень, забирая у него оружие. «Вам такое в руки не хуже отработаете. Видел я, как вы на передней лодке повеселились». «Не скажи, парень!» — решительно возразил казак. «Пока я затвор туда-сюда дергал, ты пятерых положить успевал. Нет, казаки, вы как хотите, а я себе такую винтовку заказываю. Слышь, Михаил, мой тебе заказ. За деньгами не постою. И на сынов тоже». Чуть подумав, решительно заявил атаман, махнув рукой. Вот тут Мишка малость завис. Он прекрасно помнил их разговор перед перестрелкой и совсем не ожидал такой реакции от этого опытного, выдержанного мужика. Похоже, качество и скорость стрельбы произвели на него неизгладимое впечатление, если он позволил себе такое расточительство. Все эти мысли промелькнули в голове парня, пока он с умным видом проверял свою винтовку. Понимая, что атаман ждет ответа, Мишка кивнул и, вздохнув, твердо пообещал. «Сделаю, атаман. По деньгам после поговорим». «Добро», – кивнул казак, возвращаясь к насущным делам. Их перестрелка с бандой привлекла внимание всего оставшегося в станице населения. Так что к концу схватки почти все женщины и подростки, способные носить оружие, уже были на берегу, готовы встретить любого агрессора со всем своим радушием. Среди прочих Мишка приметила любимую тетушку. В длинной юбке, домотканной кофте, а поверх всего этого разгрузка с патронташами и с винтовкой на плече. «Валькирия Мсенского уезда!» — хмыкнул про себя Мишка, жестом подзывая ее поближе. «Танюшку на кого оставила а Ника воин?» — спросил он подошедшую женщину. «Так Настя с ней. Да чего ей сделается. Спит так, что пушка не разбудишь. Набегалась вчера, вот и сопит себе», — отмахнулась тетка. «Мам Глаша, я понимаю, что женское любопытство страшнее голодного медведя, но совесть иметь надо. Сказан тебе был дом сидеть. Было?» «Ну, было», — потупившись, кивнула женщина. «А ты где?» «Так стреляли, Мишенька». «Угу, в тайге тоже стреляют. Завтра и туда побежишь», — фыркнул Мишка. «У тебя невестка на сносях, и дитё малое в дому, а ты с винтовкой по кустам рысачишь». «Брысь домой, пока не осерчал», — рыкнул Мишка, внутренне корчась от смеха. «Самовар поставь». Добавил он ей вслед. Стоявшие рядом пожилые казаки только добрительно кивали, слушая его, нагоняя устроенной тетке. Казачки же только поджимали губы, готовясь отразить любое нападение на свои свободы. Но Мишка, не обращая на них внимания, закинул оружие за спину и легко сбежал к кромке воды. Теперь, когда все закончилось, предстояло самое приятное — собрать добычу. Чем он и занялся. Быстро перетащив из прибитых к берегу лодок тела, он подозвал к себе одного из казачат и, усевшись на весла, крикнул таману Сергей Поликарпич, мы остальные лодки догоним, а потом на тот берег сплаваем. «Это, это — Эту дать зачем? — моментально насторожился таман Я там, похоже, и главного укокошил. Глянуть хочу. — Один? — Почему один? — Вон с помощником. — кивнул парень на казачка, уже устроившегося на носу лодки. — Добро. Аккуратней там. — чуть подумав, махнул казак рукой. Мишка навалился на весла и в несколько грибков выгнал посудину на стремнину. Три лодки унесло мимоизлучно, и теперь они медленно уходили вниз по течению. Терять добычу парень не хотел. К тому же сами лодки тоже денег стоили. Как ни удивительно, но эти легкие пироги, собранные из коры, были удивительно прочными, и их с удовольствием использовали рыбаки. Управляться с такой посудиной запросто мог даже ребенок. Быстро догнав ушедшие лодки, Мишка велел помощнику привязать их к корме, и, развернувшись, принялся загребать веслами, возвращая их обратно. Передав лодке суетившимся на берегу казачатам, Мишка велел своему помощнику прихватить одну из трофейных винтовок, и, убедившись, что пользоваться ей он действительно умеет, погреб к месту, откуда банда начала свой поход. Подогнав лодку к берегу чуть ниже того места, Мишка тихо приказал пареньку спрятаться в кустах и держать ушки на макушке, а сам бесшумно растворился в кустах. После его первых выстрелов в игру вступил атаман. Очень скоро его поддержали два пожилых казака, пришедших на помощь с соседнего секрета. Так что в эту сторону Мишка мог не отвлекаться. Что он и сделал, сосредоточившись на флотилии. Только случайно развернув оружие в сторону противоположного берега, Мишка заметил, как рядом с упавшим из кресла человеком крутятся какие-то мутные личности. Двумя выстрелами покончив с этой суетой, он снова сосредоточился на бандитах. И вот теперь пришло время узнать, вокруг кого же была развита такая бурная деятельность. Обойдя по дуге кусты, за которыми сидел этот руками водитель, Мишка аккуратно выглянул из-за древесного ствола и, убедившись, что живых в наличии нет, направился к телам. Три трупа лежали там, где он их оставил. Тяжелые винтовочные пули на таком расстоянии шансов почти не оставляют. Тем более, что стрелял Мишка в середину груди. «В общем, кругом положительные ребята». «Где положил, там и нашел». С этой мыслью Мишка принялся обыскивать тела. Добычей его стала горсть серебряных китайских монет, пара отличных ножей и револьвер. Вертя его в руке, Мишка не смог сдержать смешка Это был тот самый бульдог, о котором он подумал, когда урядник пообещал подарить ему толковый короткоствол. «Настя отдам, ей как раз по руке будет», — проворчал он, убирая ствол. У старшего обнаружилась и записная книжка, в которой все записи были сделаны иероглифами. Быстро пролистав ее, парень пожал плечами и сунул в сумку. Будет, чем контрразведку озадачить. Даже если там адреса любовницы этого мужика, все равно Мишка свое слово сдержал. Что из документов нашел, той и принес. А уж что там написано, не его дело. Последним парень прихватил и легкое складное кресло. На заимке все пригодится. Высвистав своего помощника, парень столкнул лодку на глубину и снова взялся за весло. Через четверть часа он вытянул пирогу на песок и, хлопнув казачка по плечу, с улыбкой заявил. «Винтовку себе оставь. За помощь. Заслужил». Атаман, услышав его слова, только головой покачал. «Не ему будет. Оружие денег стоит», — проворчал казак, оглаживая борду «В самый раз. Пусть учатся за оружием правильно ухаживать», — не уступил Мишка. «На то и казак, чтобы на трофейном оружии учиться». Старики, уже успевшие с помощью подростков вытащить из лодок всех убитых и разложить их на берегу, дружно переглянулись и одобрительно закивали. Атаман, заметив их реакцию, махнул рукой пожав плечами, проворчал. «Твоя добыча, тебе решать». «Не обеднею, Сергей Поликарпович», — улыбнулся Мишка, присаживаясь над ближайшим телом. Своих покойничков атаман с подручными уже обыскали. Тот десяток тел лежал отдельно. При обыске парень стал обладателем сорока винтовок, 32 из которых были уже привычные рисаки две английские или Энфилд, пять русских трехлинеек и три французские, названия которых Мишка не помнил. К тому с бандитов он снял почти полторы сотни серебряных монет, пару мешочков с золотым песком и кучу ножей разного качества. «Ну, патроны отбил», — буркнул себе под нос парень, выпрямляясь. «Шли по шерсти, вернулись стриженными», — проворчал атаман, крестясь. «Что с телами делать будем?» — повернулся к нему Мишка. «А что тут делать?» — пожал тот плечами. «В воду их и вся недолго. Нечего у станицы бандитский погост устраивать». «Тоже верно?» — пожал Мишка плечами и, ухватив за ноги ближайшее тело, стащил его в воду. Перекрестясь, казаки занялись тем же самым. Спустя час ничего на берегу не напоминало полусотни трупов. Пользуясь помощью казачат, Мишка перетащил свою добычу во двор и, одарив пацанов трофейными монетами, отправился завтракать. Самовар у тетки уже давно вскипел, так что, едва умывшись и сев за стол, парень был атакован умиравшими от любопытства женщинами. Настя, отдуваясь и придерживая руками живот, подплыла к столу и, присев сукоризной, сказала. «Ты зачем на людях на мамку накинулся?» «А что помнила, что ей поручено, не девчонка, чтобы воротить, что вздумается», отрезал Мишка, строго глянув на притихшую тетку. Вздохнув, та только покаянно кивнула. Не удержавшись, Мишка поднялся обойдя стол, обнял ее, поцеловав щеку. «Ты пойми, мам Глаша, я ведь все не просто так говорю», — улыбнулся он, садясь на место. «Ближе вас троих у меня в целом свете нет никого, а бой — дело опасное. Вдруг недобиток какой найдет силы на спуск нажать? Пуля она ведь дура, летит, куда пошлют и разит, звание и поло не разбирает». «А сам чего же?» — тут же вскинулась тетка. — А самому мне Господь велел шкуры рисковать, чтобы выжили в достатке, — вздохнул Мишка. — На той мужик. — Прости, сыночек, не сдержалась, — повинилась Глафира. — Бог простит, — отмахнулся парень. — Ты-то у меня как? — повернулся он к жене. — Ничего мне сделается, — удивилась Настя. — Я же все время в доме сидела. — Чувствуешь себя как? — Не унимался Мишка, поглаживая ее по торчащему животу. — Хорошо, тяжело только, — улыбнулась девушка, прижимая его ладонь к животу. — Толкается, не терпится ему добавила она прислушиваясь к своим ощущениям И главное тяжелого не вздумай поднимать и о плохом не думай буркнул мишка чувствуя себя полным дураком живя в деревне начал двадцатого века не поднимать тяжести было просто невозможно глафира с улыбкой наблюдая за ними тихо фыркнула и покачав головы посоветовала ты бы мишенька не лез куда не просят сами разберемся кому чего делать ты свое уже сделал с намеком добавила она а что не надо было тут же соязвил Мишка. «Тьфу, дурень!» — возмутилась Глафира. В ответ Мишка от души расхохотался, заставив женщину улыбаться в ответ. На их смех из своей комнаты вышла Танюшка и сонно улыбая спросила. «А чего вы тут хохочете?» «Настроение, хорошая доча», — ответил Мишка, подхватывая ее на руки. «Дай сюда», — подскочила тетка. «Ешь лучше, сама разберусь». Отобрав у него ребенка, она повела ее умываться, а Мишка снова вернулся за стол. Настя, то и дело поглядывавшая на кучу оружия, не удержалась и, подливая ему чаю, осторожно спросила. «А что с винтовками делать станешь?» «Ну, наш проверить надо. Если в хорошем состоянии, переделаю. Английский и французский продам, а японский...» Он задумался, ища применение этому оружию. «Хантам в таком количестве винтовки были не нужны. Если только десяток на заимку отвезти вместе со всеми патронами. А вот что делать с остальными?» С японским еще не решил. Закончил он, махнув рукой. «Такая винтовка, ежели новая, в лавке по семи рублей стоит, а пользованные по пяти рублей отдают», осторожно заговорила Настя. «И что?» — не понял Мишка. «Казаки для своих мальчишек часто покупают или с бою берут, для учебы. Да только пять рублей — большие деньги. Вот если по три отдавать, их у тебя станичники раскупят», — закончила она. «По три, говоришь?» — задумался Мишка. «Ладно, вот проверю их, почищу, и можно будет весть подать, что продаю», — кивнул он. Только патроны пусть сами покупают. Трофейный я хантом отвезу». «Как скажешь, Мишенька», — с готовностью кивнула Настя, радостно улыбнувшись. В очередной раз вытянув сеть, Мишка вздохнул и, покосившись на свой улов, почесал затылки. «Пора бы возвращаться. Рыбу мало выловить. Ее еще нужно как следует обработать». Запустив мотор, парень вывернул руль вельбота и направил его вниз по течению, решив проделать это уже дома. Уходить далеко он теперь не решался. Со дня на день Настя должна была родить, так что ему приходилось каждый день делать нелегкие выбор или тупо выкручиваться, чтобы побольше времени проводить дома. Неожиданно для себя самого Мишка вдруг осознал, что это его первенец. Первый ребенок за обе жизни. И это знание постепенно начало превращать его в чокнутого папашку. Благоволе и характер помогали бороться с этой напастью, но страх за жену и ребенка у него не проходил. Глафира, словно каким-то неисповедимым женским чутьем угадав его страхи, то и дело гнала его из дома, буквально заставляя заниматься своими обычными делами. Не будь тетки, Мишка давно уже забросил бы все дела и сидел по длинасти, оглаживая ее округлившийся живот. Вот ведь головняк, выругался Мишка, закрепляя руль и доставая нож. И угораздило же тебя жениться на старости лет. Жил бы себе и жил дальше. Нет, пошел у тетки на поводу. А с другой стороны, сам же вечно ныл, что ни котенка, ни ребенка не имеешь. Так что заткнись и дело делай. Тебе теперь не три, а четыре рта карми. Шевелись, таежник. Подбадривая себя подобными высказываниями, парень успел вычистить почти весь улов до того, как вельбот причалил к станичной пристани. Закончив с рыбой, Мишка накрыл ее куском брезента и отправился домой. Вкатив телегу во двор, он, не заходя домой, взялся за засолку. Благо бочонков под это дело было в достатке. Уже в сумерках, закончив работу, он устало умылся прямо у колодца и не спеша отправился отдыхать. Но едва успев проглотить миску каши и сделать глоток чаю, был вынужден снова включиться в общественную жизнь. Как оказалось, его решение продавать трофейные винтовки по цене ниже лавочных встретило в станице огромное одобрение. Три рубля за такую винтовку – вполне вменяемая цена, и станичники, имевшие подрастающих сыновей, приняли ее с большим воодушевлением. Так что к ночи от всех трофеев осталось только три ствола, не считая тех, с которыми парень так и не решил, что делать. Английские и французские винтовки у казаков спросом не пользовались. Так что после недолгих размышлений Мишка решил продать их в оружейной лавке. Хоть какая-то копеечка в семейный бюджет. К тому же требовалось еще навести порядок в собственном арсенале. После недолгих размышлений он решил оставить женщинам пару японок. Себе же Мишка оставил в Винчестер пару винтовок, снятых с братьев-убийц, и свою самоделку. Это не считая револьверов. Пара кольтов так и висела в кобурах у кровати, всегда готовой к использованию. Задумавшись, Мишка не заметил, как к столу присела тетка и, несколько минут понаблюдав за ним, тихо спросила. «Случилось чего, сыночек?» «А, нет, мам, глаж, задумался просто». Очнувшись, улыбнулся парень. «Это о чем же?» За Настю страшно, а тут еще война эта. Ума не приложу, как теперь на заимку ехать, как вас одних оставить. А что с нами станется, пожалуй, женщина плечами? Казаки своих в обиду не дают. Оружие у нас есть. Ежели что, отобьемся. Так что не бери в голову глупого. Делом своим занимайся. А мы как-нибудь справимся. Вот именно что как-нибудь, фыркнул Мишка. Мать твою, хоть разорвись. То ли я умный, а то ли красивый. Чего? Растерялась четко от такого захода. А, забудь. — отмахнулся Мишка, постепенно заводясь еще сильнее. — Эти твари узкоглазые, совсем обнаглели. Говорил же, на их территории воевать надо. Так воевать, что даже смотреть в сторону границы боялись. — Уймись, Мишенька, — попытался образумить его женщина. — Сам же знаешь, без приказа ни солдаты, ни казаки на ту сторону не пойдут. Одному тебе не справиться. — Думаешь? — неожиданно успокоившись, задумчиво спросил Мишка. — А ведь это идея, мам Глаша. Малыми силами на чужой территории. Ладно, тут как следует подумать надо. — Да ты ума что ли лишился, сынок? — взвыла тетка не хуже пароходной сирены. — Совсем очумел. Одному с бандитами воевать идти. — Не голоси, мам Глаша, — выдал Мишка свою коронную фразу, попутно обдумывая случайно поданную идею. — Я в атаку на них в полный рост ходить не собираюсь, а в засаде меня еще заметить надо. Из своей новой винтовки я их за полверсты колотить могу, а им до меня не дотянуться будет. — В тайге? «Где то там полверсты открытого места найдешь?» — всплеснула Глафира руками. «А вот на это, мама Глаша, охотничьи хитрости имеются», — усмехнулся парень, снова вспомнив про свои изыски с гранатами. Закруглив разговор, он отправил тетку спать, а сам, допив чай, направился в мастерскую. Главным в его затее был толковый запал. Достав из ящика пару ударных пружин охотничьих ружей, сами ударники к ним — Мишка задумчиво повертел их в руках и, отложив в сторону, достал пару обычных капсюлей. Потом, взяв лист бумаги, парень принялся рисовать схему взрывателя в разрезе. Сначала так, как он ее помнил в своем прошлом, потом так, как мог сделать самостоятельно. Убедившись, что все реально, он убрал свои каракули и отправился спать. Утром первым делом Мишка отправился в кузню. Елисей, уже полностью оправившись от ранений едва завидев парня, отложил какую-то заготовку, и, поздоровавшись выжидающий посмотрел ему в глаза, оглаживая борду широкой, заскорузлой ладонью. Достав из кармана бумагу, Мишка принялся на пальцах объяснять, что именно ему нужно. Внимательно выслушав его, Елисей кивнул и кое-что прикинув, решительно заявил. «Дай три дня сроку, все сделаю. Тут самое главное правильную форму слепить, а дальше просто все. Два десятка хватит за глаза», — радостно закивал Мишка, не ожидавший такой скорости выполнения заказа. — Вот и слава богу, через три дня племяш все домой тебе принесет. — Спаси, Христос, мастер, — склонил Мишка голову. — Тебя спаси, — вежливо отозвался кузнец, возвращаясь к работе. Вернувшись домой, Мишка принялся изобретать. Еще на стадии идеи он подобрал несколько готовых болтов со сквозным отверстием по вертикальной оси и теперь прикидывал, как впихнуть в него запальную систему. В конечном итоге, после нескольких неудачных попыток, он решил использовать обычную медную трубку, в которую начал монтировать сам взрыватель. Спустя два дня работы он крутил в руках готовый взрыватель, очень похожий внешне на те, которыми пользовался в своей прошлой жизни. Медная трубка, в один конец которой была вставлена пружина с ружейным бойком, который удерживается рычагом на чеке. Дальше шел патронный капсюль, а остальное пространство было заполнено дымным порохом. Второй конец трубки был заткнут небольшим кусочком бумаги. Само наполнение гранаты Мишка решил сделать комбинированным. Смесь пороха и динамита. Чего ему стоило добыть этот опасный компонент и нарезать его на куски, это отдельная сага. Удача, что урядник после истории с нападением на него стал доверять Мишке как самому себе. Так что все запасы, имевшегося в его сарае конфискованного динамита, парень получил без остатка и долгих разговоров. Нарезать шашки Мишка решился только в тайге, далеко от дома. Найденный у урядника динамит был лежалым. Некоторые шашки даже начали отпотевать нитроглицерином. Так что, краша их, парень исходил холодным потом от страха. Одно неловкое движение — и все, пишите письма. Но все обошлось. Так что после нескольких испытаний Мишка был практически уверен, что очередное его изобретение будет работать. Во всяком случае, взрыватели исправно хлопали и выбрасывали огненную струю. В общем, получив в руки свой заказ, парень отправился к ближайшему оврагу на испытание. Взяв в руку увесистое чугунное яйцо, парень одним плавным движением вырвал чеку и, как следует размахнувшись, швырнул гранату в овраг, отсчитывая про себя время и падая на землю. Все получилось как по заказу. Три секунды, и во овраге грохнул взрыв. В воздухе взвизгнули осколки, на парня посыпались сбитые ими ветки. «Работает, маму вашу, за ногу!» – рассмеялся Мишка, вскакивая. «На коленке сделано, работает!» Все три взятые с собой гранаты исправно взрывались с примерно одним и тем же промежутком времени. Убедившись, что все получилось, Мишка отправился домой, но у околицы его перехватил атаман с парой молодых казаков. Грохот в овраге явно насторожил все население станицы, но кто-то, наверняка мальчишки, успели доложить, что туда ушел механик. Увидев парня, казаки быстро переглянулись, и атаман, огладив борду, спросил, заступая ему дорогу. «Ты чего там грохотал, Миша?» «Оружие новое испытывал, Сергей Поликарпович», — улыбнулся Мишка. «Новое», — насторожился атаман. «И как оно действует?» «Пойдем ко мне, там все покажу», — пригласил парень, отлично понимая, что просто так от него не отстанут. Проведя гостей в мастерскую, Мишка продемонстрировал им гранаты, коротко объяснив, что это такое и для чего нужно. Удивленно покатав в ладони хребристые чугунные яйца, казаки дружно почесали затылки и уставились на изобретателя. «Чего?» — не понял Мишка. «Ты хоть понимаешь, что сделал?» — тихо спросил атаман. «Оружие, которое поможет нам от бандитов отбиваться», — жестко отозвался парень, глядя ему в глаза. «И не я это придумал. Пушечный шрапнельный снаряд также работает». Я только переделал его для ручного использования. В тайге ведь не всегда пушку протащить можно. А тут все с собой. Достал чеку, выдернул и кидай куда надо. «Порох с динамитом, значит?» Помолчав, уточнил атаман. «Угу. Так и взрыв сильнее, и осколки дальше летят. Сколько еще таких сделать можешь?» «А сколько надо?» Усмехнулся парень. «Чем больше, тем лучше. Тогда составляющие части ищите. Капсюли, байки с пружинами, порох, динамит, ну и сами корпуса, конечно». Трубок и болтов на свалке в депо набрать можно. Там это у добра хоть вазами вози. Добро. добудем Подумав, решительно кивнул атаман и, растерянно усмехнувшись, добавил. Опасный ты человек, Михаил. Похоже, тебе волю дай, так ты из чего угодно сумеешь оружие сделать. Убивает не оружие, Сергей Поликарпович. Убивает человек. Оружие это так, инструмент, вздохнул Мишка. Я бы лучше машины всякие изобретал. Так ведь не дадут. Спокойно жить не дадут. И чего задумал Миша? тихо спросил атаман, неожиданно насторожившись. «За кордон пойду. До осени мне нужно всех окрестных хунхузов так напугать, чтобы они даже смотреть в нашу сторону зареклись. А с таким оружием я это легко сделаю». «Один воевать собрался?» «Добровольцев возьму, кто сам захочет. Но не больше пяти человек». «А чего так мало?» — удивились казаки. «Ну, во-первых, вам за кордон ходить запрещено. А во-вторых, малой группе всегда в тайге затеряться легче. Брать будут только те, кто по тайге тихо ходить умеет. «Прямо пластунская команда получается», — качнул атаман головой. «Если пластуны пошли, я только порадовался», — вздохнул Мишка. «Добро, поговорю с казаками. Думаю, пяток опытных бойцов подберется». «Опытных мне и трех хватит. Двух я бы из молодых взял для помощи. Лодки караулить, да место для основного лагеря охранять». «Еще проще», — кивнул казак. «Столько уж точно найдем. А пока готовь свои закрома под железки. Елисею сегодня же заказ передам». «Да чего там готовить», — отмахнулся Мишка. Что не привезут, пусть все в сарай складывают. Я потом сам разберусь. И тетке скажу, чтоб пускала. Вот и ладно, вздохнул казак. И уже, подходя к калитке, вдруг обернулся и негромко сказал. Толковое дело ты задумал, Миша. сотни уйдет, старикам одним станицу охранить сложно будет. А так, глядишь, и справимся. Даже если десяток бандитов положите, все одно потом нам же легче будет. В ответ Мишка только кивнул. Все эти мысли ему самому приходили на ум гораздо чаще, чем ему хотелось бы самому. «Вот за что я тебя люблю, Миша, так это за то, что с тобой скучно не бывает», проворчал Владимир Алексеевич, листая записную книжку, снятую с главаря бандитов. «И как эту тарабарщину переводить прикажешь?» «Вот только не говорите, что у вас толмачей из Ханьского нет», фыркнул Мишка, пожимая плечами, прихлебывая чай. «Не поверю». «Так это не Ханьский». — наставительно проворчал контрразведчик. — Это скорее Манджу, или еще какой диалект. — А я тут с какого боку? — деланно возмутился Мишка. — Что нашел, то и принес. — Не нравится и носить не стану. Э — Э-э, я тебе не стану, — шутливо пригрозил офицер. — Все тащи, что найдешь. Мы и так сидим тут, как кроты в норе. Но — Ну, нет у нас на той стороне своих людей. — Почти. — добавил он, прячь его смешку. — Вовремя оговорились, — рассмеялся парень. — Знал, что не поверишь, потому и добавил. — усмехнулся контрразведчик в ответ. — Вот что в отношениях с тобой хорошо, так это не надо оглядываться. — И в каком смысле? — не понял Мишка, слегка насторожившись. — В прямом. Кунхузов ты ненавидишь смертно, а через них и всех остальных иностранцев, потому как знаешь, что это они бандитов на нас травят, словно псов бешеных, а потому и не придашь Да еще и соображаешь так, что, дай бог, каждому. Одни твои гранаты чего стоят? — закончил он, покосившись на лежащую на столе чугунную чушку. И как только додумался... «А что там думать?» – пожал парень плечами. «Снаряды пушечные также действуют. Только ими из пушек стреляют, а тут руками кидать можно. Да и просто, если к дереву привязать и веревочку на тропе насторожить, как самострел охотничий, любой преследователь очень удивлен будет». «Ага, прям до смерти!» – снова рассмеялся офицер. «А вот затея твоя с походом за кордон не совсем не нравится. опасно это Миша, очень!» «Догадываюсь», – скривился парень. «Да только другого выхода не вижу. Уйду на заимку, и кто тогда семью защитит?» «А у меня дитё малое вот-вот народиться должно. Я тела сестрёнки мамки до сих пор иногда вспоминаю», — тихо добавил он, вздыхая. Эти сны и вправду стали иногда посещать его. Когда это случилось в первый раз, Мишка проснулся в холодном поту и долго не мог отдышаться. Потом, успокоившись и обдумав ситуацию, он понял, что это воспоминания бывшего хозяина этого тела. Но от этого было ничуть не легче. После того сна парень несколько дней ходил, словно пыльным мешком нахлобученной. Услышав его слова, контрразведчик, понимающий, кивнул и вздохнув попросил. «Ты уж поберегись там, Миша. Понимаю, что думаешь, что я за свою службу волнуюсь, а не за здоровье твое. Но скажу тебе прямо, не так много у меня тут знакомых, которым я полностью доверять могу. И ты один из первых. А служба моя, она и без меня действовать не перестанет. Про тебя уж и говорить нечего. Меня не станет, другого пришлет. Надо будет и третьего. Но пока я тут, такие, как ты, а главное, ты сам, мне очень нужны». «Благодарствую», — помолчав, кивнул Мишка. «За что?» — не понял контрразведчик. «За честность и что не стали про долг перед Родиной рассказывать». «О, тебе расскажешь, пожалуй», — усмехнулся офицер. «Сам кому угодно мозги заплетешь». Зато весело. Нашелся Мишка и контрразведчик в очередной раз усмехнулся. «Ладно, Владимир Алексеевич, пора мне. Дел еще много». «Ты в какую сторону сейчас?» — спросил офицер, протягивая ему руку. «В депо. На свалке их не порыться надо» добро еж что с разными меня ссылайся и пусть только попробует кто рот открыть мне их ужинки вот уже где неожиданно пожаловался он чиркнув ребром ладони себе по горлу так я по начальству не хожу я с рабочими говорю а они мне завсегда помогали развел мишка руками выйдя из здания парень отвязал от конновязи монгола и вскочив в седло тряхнул поводьями направляя его в сторону станции спустя десять минут он навлеченно рылся в железных завалах откладывая в сторону все, что должно было ему пригодиться. Набив пару прихваченных с собой мешков, парень погрузил их на коня и, взяв его под усы, повел на улицу. Торопиться было некуда, и Мишка решил еще заглянуть на торг, зафиксировать для себя цены на самые важные товары. Он шагал по центральной улице поселка, то и дело вежливо раскланиваясь с бывшими соседями. Но уже на выходе на площадь едва не столкнулся с высокой огненно-рыжей девицей. Сходу вспомнив, где ее видел, Мишка вежливо склонил голову и хотел было пройти мимо, когда девица сама заступила ему дорогу. «Вас ведь Михаилом зовут?» спросила она с любопытством, рассматривая его. «Точно так, барышня», — кивнул Мишка, насторожившись. «А правду говоря, что вы дочку полюбовнице своей словно родную дочку растите?» тут же последовал вопрос. «Правду? Только вам что до того?» не понял парень. «Интересно просто стало», — пожал девица плечами. На торгу права сразные говорят, а чему верить, непонятно. — Ничему не верьте, — с улыбкой посоветовал Мишка. Слухи, они не слухи, и есть. — А то, что вы любовником графини были, тоже верно? — последовал следующий вопрос. — Чушь собачья, — отмахнулся Мишка. — Ну вы, барышня, сами подумайте, кто я и кто она. Но и не пойму, с чего вдруг такой интерес. — А любопытно мне стало, как оно с графиней, — нахально заявила рыжая, глядя на него в упор. — Да точно так же, как с любой другой бабой, думаю, — пожал Мишка плечами. Чем она от них отличается? Титулом? Так он только на бумаге да в воспитании, а телом она такая же, как и все остальные, и даже в сортир пешком ходит. «А вы наглец?» произнесла девица с непонятной интонацией. То ли восхитилась, то ли осудила, без стакана не разберешь. «Каков есть, барышня, я другим не буду», фыркнул Мишка, еще раз коротко поклонившись, зашагал дальше. «Твою маман, это что сейчас такое было? Я не я буду, если эта чувиха меня не клеила. Только зачем я ей?» Она же вроде из благородных. Что, офицеров не хватает? Или зажраться успела? Тоже ерунда, молода еще, хрень какая-то. Мысленно пожал он плечами, привязывая по к коновязи. Пройдясь по лавкам, Мишка запомнил цены на самые важные товары и отправился в оружейную. Там он завис надолго. Прикупив пару сотен капсюлей, свинца и пороха, он усилием воли заставил себя угомониться и выйти наружу. Отвязав коня, он уселся в седло и решительно направил его домой. Груженный конь шел неторопливой рысой, гулко бухой копытами по земле. Что не говоря, конек Мишке достался отличный. Сильный, выносливый, а что не сильно быстрый, так ему спешить некуда. В местной жизни выносливость, сила и разум гораздо важнее. А монгол всеми этими качествами был одарен, что называется, от души. Дома, разгрузив коня, он вычистил его и поставив в денег щедро отсыпал овса. Но едва только парень переступил порог, как сходу понял, что-то не так. Иглафира, и маленькая Танюшка смотрели на нее с непонятным выражением на лицах. Остановившись, словно на стену налетел, Мишка сжав кулак и, глухим от волнения голосом, спросил. «Что случилось? Настя где?» «Здесь», — прячу улыбку, ответила тетка, подходя к нему. Взяв ладони его голову, женщина заставила Мишку пригнуться и троекратно целую сказала. «Поздравляю, Мишенька. Сын у тебя родился. Здоровенький. А уж красивый, глаз не отвесь». «Твою ж дивизию!» мишка не своим голосом. — меня ж всего полдня не было. Когда она успела-то? — Так ты уехала началось. Часа два как опросталась, — рассмеялась Глафира. — Да уймись, Заполошный. Хорошо все с ними. Спят пока. Садись чай пить. Или ты, может, есть хочешь? — Да какая тут сейчас еда? — отмахнулся Мишка, автоматически подхватывая на руки странно притихшую Танюшку. — Ты чего такая тихая доча? Или опять напроказил чего? — спросил он, целуя ее в макушку. — Тять Миша, а ты меня отдашь? — вдруг спросила девчушка. — Кому отдам? Зачем? — растерялся Мишка. — Тебе кто такой сказал? — заревел он, сообразив, о чем речь. — Мальчишки на улице говорили, что как Настя родит, так ты меня в приют отдашь, потому как у тебя теперь свой ребеночек есть, — еле слышно ответила Танюшка. Услышав это, глафера только тихо охнула, прижав ладонь к губам. Вот что доча, вздохнув и беря себя в руки, принялся пояснять парень. Ты этих мальчишек посылай к черту. У меня старшая дочка есть, и зовут ее Танюшка. А кто иначе думает, пусть себе язык откусит, потому как иначе я ему его сам оторву, если не по делу ерунду болтать начнет. Никому я тебе не отдам, если только замуж, когда вырастешь. С улыбкой закончил он. Ты чего тут опять буянишь, Мишаня? Послышался усталый голос, и в комнату, держась за стену, вошла Настя. — Ты чего вскочила, глупая? — зашипел на нее Глафира, разъяренной коброй. — А ну, марш в постелю! — Погоди, мам, Глаш, мне на двор надо. Слабо улыбнулась Настя. Не было печали. Буркнул Мишка и, садив с колена ребенка, в два шага оказался рядом с женой. Одним плавным движением, подхватив ее на руки, он оглянулся на девочку улыбнувшись, попросил. — Доча, помоги бабушке самовар поставить. Я вернусь и договорим. Потом, ногой открыв дверь, он донес Настю до скворечника и, поставив ее на ноги у самого сооружения, тихо велел. — Дальше сама. Но если почуешь, что плохо, стал сразу зови, я тут подожду. — Я сильный, Миша. Справлюсь. Завтра же по хозяйству хлопотать стану. — улыбнулась в ответ девушка, погладив ее по щеке. — Иди уже, хлопотунья! — проворчал Мишка, мимолетно целуя ее мозолистую ладошку. Таким же макаром, вернув жену в кровать, он осторожно подошел к колыбели, которую сам же вырезал под чутким руководством тетки, и заглянул в ворох пеленок. Задумчиво посмотрев на тихо сопящего младенца, Мишка растерянно почесал в затылке, про себя подумав. И что тут вообще разобрать можно? Он же такой маленький, весь какой-то красный, сморщенный. «Как тебе?» — спросил Настя с потаенной надеждой. «Пока не понял», — честно признался парень. «Вот когда начнет орать да обоссыт пару раз, тогда ясно станет. Но все равно спасибо», — добавил он, наклоняясь к жене и нежно целуя ее в припухшие губы. Девушка тихо хихикнула на его немудрящую шутку и с явным удовольствием ответила на поцелуй. Очевидно, она ждала чего-то подобного, потому что заметно расслабилась. «Отдыхай», — улыбнулся Мишка, погладив ее по шее. Войдя в общую комнату, он снова подхватил Танюшку на руки и, усевшись за стол, растерянно посмотрел на суетящуюся тетку. «Чего?» — скинулась та, заметив ее взгляд. «Ты знала, что она сегодня родит?» — осторожно уточнил Мишка, глядя ей в глаза. «Знала», — вздохнула Глафера, опуская взгляд. «А чего мне не сказала? Почему уехать позволила?» «О на ты нам тут нужен?» — вдруг возмутилась тетка. «Суетиться попусту да под ногами мешаться? Не мужское это дело. Нам только не хватало, чтобы ты тут принялся с перепугу стволами размахивать, помочь ей требую Сладилась ладно. Решительно закончила она. «Да я б хоть...» — начал было Мишка, но Глафира не дала ему закончить. «Ну что ты бы что?» — возмущенно запыхтела тетка, выпрямляясь во весь рост и упирая кулачки в бедра. сказан тебе, не мужское это дело. Тут бы обнужны опытные да знающие». «Твое тут место десятое, понял?» «Понял», растерянно кивнул Мишка, не найдясь с ответом. «Что, тятя, и тебя баба Глаша ругает?» Вдруг сочувствием поинтересовалась Танюшка. «Так ведь за дело», — рассмеялся Мишка, прижимая ее к себе. «Вот и не лезь бабье дело, а то взял манеру баб учить, как детей рожать», — выдала девчушка, явно повторяя чьи-то слова и прижимаясь к его груди. И Мишка, и Глафира от такой сентенции дружно покатились с хохоту.